Глава шестая на всех парах Весь экипаж кинулся к гарпунеру. Капитан, офицеры, матросы, юнги, одним словом, все до единого человека, даже кочегары бросили свои топки. Тотчас же дан был приказ остановиться, и фрегат шел теперь только по инерции. Было совсем темно, и я удивлялся, как мог канадец при всей своей дальнозоркости что-нибудь увидеть в таком мраке. И что такое он увидел? Сердце у меня так билось, словно хотело выскочить из груди. В двух кабельтовых от Авраама Линкольна море как будто было иллюминировано снизу. Принять этот свет за обыкновенные свечение океана было нельзя. Чудовище всплывало, но держалось всего на несколько туазов ниже поверхности. И от него исходил тот яркий необъяснимый свет, о котором упоминали в своих рапортах многие капитаны кораблей. Что это было за великолепное сияние? И производило его, по-видимому, что-то одаренное изумительной силой светиться. Светящийся предмет имел контуры громадного продолговатого овала, в центре которого, как в фокусе, был сосредоточен невыносимый яркий блеск. «Да это просто случайное скопление фосфорисцирующих организмов!» — воскликнул один офицер. «Нет, вы ошибаетесь», — возразил я офицеру. «Никогда фулады или сальпы не испускают такой сильный свет. Это свет электрического происхождения. Да вы поглядите, он перемещается, он движется вперед». «Назад! Он несется на нас!» На палубе раздался всеобщий крик. «Молчать!» — сказал капитан Фаррагут. «К рулю! Задний ход!» Матросы кинулись к рулю, механики к машинам, и Авраам Линкольн описал полукруг. «Прямо! Вперед!» — крикнул Фаррагут. Команда была исполнена, фрегат быстро удалился от светящегося предмета. «Я не точно выразился». Фрегат хотел удалиться, но сверхъестественное чудовище погналось за ним вдвое быстрее и стало вновь его настигать. Мы затаили дыхание. От страха и изумления мы стояли немы и недвижимы. Чудовище догоняло нас, словно резвясь и играя. Оно обогнуло фрегат, который шел со скоростью четырнадцати узлов, окружив его каскадом электрических лучей, словно светящейся пылью. Затем она удалилась на две или на три мили, оставив за собой светящуюся полосу, похожую на клубы пара, оставляемого локомотивом скорого поезда. Вдруг от темной линии горизонта чудовище с ужасающей быстротой ринулось к фрегату, мгновенно остановилось, словно замерло в двадцати футах от его борта, и погасло. Нет, оно не погрузилось в волны, потому что свет его не угасал постепенно, а потухло мгновенно, как будто источник этого чудесного света истечения мгновенный иссяк. И сразу же чудовище появилось с другой стороны корабля, обогнув его или проскользнув под его корпусом. Каждую минуту могло произойти столкновение, которое было бы для нас гибелью. Я, однако, удивлялся маневрам Авраама Линкольна. Выходило, что преследовали теперь его, его, который должен был преследовать чудовище. Я обратил на это внимание не утерпел капитана Фаррагута. Его всегда безмятежное лицо выражало неописуемое изумление. «Арунакс», — отвечал он, — «я не понимаю, с каким сверхъестественным чудовищем мы имеем дело, и я не хочу рисковать кораблем в такой темноте. Да и как нападать на то, чего или кого мы не знаем? о чем не имеем даже понятия, и как в случае нападения с его стороны защищаться. Дождемся утро, и тогда роли переменится. Вы теперь уж не сомневаетесь, капитан, что это животное? Не сомневаюсь, Аронакс. По всей видимости, это гигантский нарвал, и, кроме того, нарвал электрический. Пожалуй, к нему и не подступиться, сказал я, как к электрическому угрю или скату. Пожалуй, отвечал капитан. Если оно одарено способностью поражать, как молнии все, что к нему приближается, то, надо признаться, это самое ужасное животное в мире. Поэтому, Тааранакс, я буду осторожен». Весь экипаж не смыкал глаз целую ночь. Никто и не размышлял о сне. Авраам Линкольн, оказавшись не в состоянии состязаться в скорости с электрическим чудовищем, шел на малых порах. Нарвал со своей стороны, казалось, подражал фрегату, покачивался на волнах и, по-видимому, нисколько не намерен был оставить театр борьбы. Около полуночи, однако, и он исчез. Или, говоря точнее, погас, как гигантский светлячок. Что же он? Уплыл? Мы не смели на это надеяться. Но без семи минут час после полуночи вдруг раздался оглушительный свист, словно поблизости забил мощный фонтан воды. Капитан Фаррагут, Нэтленд и я стояли в этот момент на юте и жадными глазами всматривались в окружавшую нас темноту. «Нэтленд, вы ведь часто слыхали, как ревут киты?» — спросил капитан Фаррагут. «Часто, капитан. Только как ревет кит, который приносит одним своим видом две тысячи долларов, я до сих пор не слыхал». «Да-да, премия ваша. Она принадлежит вам, бесспорно. Скажите, пожалуйста, этот шум похож на тот, который производит кит, когда выбрасывает воду из носовых отверстий?» «Не только похож, а такой же, только этот шум гораздо сильнее. Сомневаться теперь нечего. Что к нам пришвартовалось китообразное, как их называет профессор, так это верно. С вашего позволения, капитан...» Мы на рассвете перемолвимся словечком с этим китообразным. — Да, Нед, — сказал я, — если китообразному угодно будет вас выслушать. — Как я подберусь к нему с гарпуном, так придется выслушать, — ответил канадец. — А как вы подберетесь? — Для вас надо спустить вельбот, — сказал капитан Фаррагут. — Разумеется, надо, капитан. — И рисковать жизнью матросов? — Да, и моей, — ответил гарпунер так просто и спокойно, как будто дело шло а самые обыкновенные вещи. Около двух часов ночи светящийся предмет снова показался. Он светился так же ярко, как и прежде, в пяти милях под ветром от Авраама Линкольна. Несмотря на расстояние, несмотря на шум ветра и ропот моря, мы ясно слышали могучие всплески хвостом и прерывистое дыхание чудовища. Казалось, когда чудовище выплыло подышать на поверхность океана, Воздух набивался и выл в его легких, как пар в громадных цилиндрах машины, мощностью две тысячи лошадиных сил. «Ну, — думал я, — если водится такой кит, который один может помериться силой с целым кавалерийским полком, так это кит порядочный!» До рассвета мы были настороже Каждый миг ждали, что вот-вот завяжется «Бой!» Все китобойные сети расположили вдоль бортов, зарядили орудия, выбрасывающие гарпун на целую милю, и длинные ружья с разрывными пулями, которые бьют на повал самых крупных животных. Нэт Лент держал наготове свой гарпун, который в его руках стоил всякого другого смертоносного орудия. В шесть часов начало светать, и с первыми лучами утренней зари Исчез электрический свет Нарвала. В семь часов уже почти совсем рассвело, но густой утренний туман застилал горизонт, и в самые лучшие подзорные трубы ничего нельзя было разглядеть. Все проклинали этот туман на разные лады. Я взобрался на Бизань-Мачту. Некоторые офицеры уже влезли на Марсовые площадки. В восемь часов туман заглубился по волнам и стал медленно подниматься. Линия горизонта постепенно расширилась и прояснилась. Вдруг раздался голос Неда Ленда, раздался так же неожиданно, как и накануне. «Эй, смотрите! Диковина показалась! Вон там, по левому борту, за кормой!» Все глаза обратились в указанную сторону. Там, в мили или полторы от фрегата, всплыло какое-то длинное темное тело. Волны пенились под мощными ударами его хвоста. Громадная борозда ослепительной белизны обозначала путь животного, описывая продолговатую извилину. Фрегат приблизился к чудовищу. Я стал в него внимательно вглядываться. Рапорты с Шанона и гельвеции несколько преувеличили его размеры. По моим наблюдениям, длина его была только 250 футов. Его толщину я не мог точно определить, но животное, казалось, было удивительно пропорционально. Пока я разглядывал это необычайное творение, из его носовых отверстий вырвались два столба пары и воды и поднялись на высоту 40 метров. Это дало мне некоторое понятие о том, как оно дышит. Я окончательно решил, что чудовище принадлежит к разряду позвоночных, классу млекопитающих, к подклассу чревосумчатых, к группе рыбовидных, к отряду китообразных, к семейству... Этого я еще не мог определить. Отряд китообразных включает три семейства — китов, кашалотов и дельфинов. И нарвалы причисляются к последним. Каждое из этих семейств подразделяется на многие роды. Каждый род — на виды, каждый вид — на разновидность. Мне, значит, еще недоставало разновидности вида, рода, и семейства, но я не сомневался, что с помощью неба и капитана Фарагута я в скором времени самым доскональным образом восполню пробел в классификации. Тем временем команда с нетерпением ждала приказаний капитана. Капитан очень внимательно наблюдал за чудовищем, а потом позвал механика. Механик тотчас же явился. «Разведены — Разведены поры спросил капитан. — Так точно, — отвечал механик хорошо Усилить давление, дать полный ход. Этот приказ был встречен троекратным. Ура! Час борьбы наступил. Несколько минут спустя из труп Авраама Линкольна повалили клубы черного дыма, и палуба начала содрогаться от дрожи паровых котлов. На всех парах Авраам Линкольн устремился к чудовищу. Чудовище это нисколько, по-видимому, не испугало оно равнодушно подпустило фрегат к себе на расстоянии полукаельтовых а затем даже не погружаясь в волны стало не спеша удаляться авраам линкольн полетел в догонку он гнался за чудовищем около часа но безуспешно он и на два туаза не подошел ближе ясно было что при такой скорости животное не догнать капитан фаррагут в ярости терпбил свою густую бороду нетленд крикнул он Канадец тотчас же явился на зов. «Ну, Нэтленд, что вы теперь посоветуете?» спросил капитан. «Может, спустить шлюпки?» «Нет, капитан», — ответил Нэтленд, — «не советую. Эту тварь только тогда можно взять, когда она сама пожелает даться в руки. Так что же нам делать?» «Поднять поры если можно, капитан, а я, с вашего позволения, стану на бушприки, и как только мы его догоним...» «Ударю по нему гарпуном». «Идите, Нэт», — отвечал капитан. И вслед за тем крикнул. «Механик, поднять пары!» Нэт Лент занял свой пост. Винт завертелся теперь со скоростью 43 оборота в минуту. И пар клубами вырывался через клапаны. Бросили лак, и оказалось, что авраам Линкольн делает 18,5 мили в час но проклятое чудовище тоже шло с такой скоростью. Еще за целый час фрегат не выиграл ни одного туаза. Трудно было перенести такое унижение одному из самых быстроходных судов американского флота. Экипаж начинал приходить в бешенство. Матросы проклинали чудовище, а чудовище в ус не дуло. Капитан Фаррагут уж не крутил свою бородку, а кусал ее. Он снова позвал старшего механика. — Вы идете на всех парах? — спросил капитан Фаррагут. — На всех парах, капитан, — отвечал механик. — Сколько? — Шесть с половиной атмосфер, капитан. — Доведите до десяти атмосфер. Это было настоящее американское распоряжение. Лучше, пожалуй, не отличились бы и на гонках на Миссисипи. — Знаешь, дружище, — сказал ее Корсейлю, — мы ведь, по всей видимости, взлетим на воздух. «Как угодно будет их чести», — отвечал Корсейль. Положа руку на сердце, я должен признаться, что нисколько не испугался. Мне этот риск был очень по нраву. поры пустили на десять атмосфер. Уголь завалил все топки. Из вентиляторов пошли целые потоки воздуха на горящее топливо. Скорость Авраама Линкольна увеличилась. Мачты дрожали и облака дыма с трудом вырывались наружу из узких труб. Опять бросили лак. «Ну что, рулевой?» — спросил капитан Фаррагут. «Девятнадцать мили тридесятых, капитан», — отвечал рулевой. «Поднять давление!» Скоро манометр показал десять атмосфер, но чудовище тоже, вероятно, усилило поры потому что оно, нисколько не затрудняясь, тоже шло со скоростью девятнадцати тридесятых мили в час. «Какая гонка! Я не могу описать вам, до чего я был взволнован в эти минуты!» Нэтленд стоял на своем посту с гарпуном в руке. Несколько раз чудовище подпускало нас ближе к себе. «Догоняем! Догоняем!» — кричал тогда канадец. Но в ту самую минуту, когда он готовился метнуть гарпун, чудовище убегало от него со скоростью не менее тридцати миль в час. А как-то раз, когда мы летели на всех парах, оно, словно издеваясь над нами, вдруг повернуло, изволило описать вокруг фрегата большой круг и снова убежало вперед. У всех нас вырвался крик бешенства. В полдень мы находились на том же самом расстоянии от чудовища, на каком были и в восемь часов утра. Тут капитан Фаррагут решился, наконец, на более крутые меры. а сказал он. «Это животное идет быстрее Авраама Линкольна!» «Ну, делать нечего. Теперь посмотрим, как оно будет уходить от конических ядер». И капитан крикнул «Зарядить носовую пушку!» В одно мгновение пушка была заряжена и нацелена на чудовище. Раздался грохот, но ядро пролетело на несколько футов выше животного, которое держалось теперь всего в полумиле от нее. Пусть зарядит и прицелится кто-нибудь другой, кто половчея, — крикнул капитан. Пятьсот долларов тому, кто пристрелит этого дьявола. Старый канонир с седой бородой, я словно еще вижу его, взгляд спокойный, лицо уверенное, подошел к пушке, зарядил ее и долго целился. Снова раздался выстрел, к его грохоту присоединились проклятия экипажа. Ядро было пущено метко. Оно долетело и ударило животное, но, скользнув по круглой спине чудовище, пропало в волнах. Старик переменился в лице от ярости. а чтоб тебе разорвало!» — вскричал он. «Этот гад, надо полагать, бронирован железом в шесть дюймов толщиной!» «Проклятие!» — крикнул капитан Фаррагут. «Полный вперед!» Охота началась снова. Капитан Фаррагут наклонился ко мне и сказал вполголоса «Я буду до тех пор за ним гоняться, пока мой фрегат не взлетит на воздух!» «Разумеется», — отвечал я капитану, — «разумеется, вы будете совершенно правы!» Можно было надеяться только на то, что животное, наконец, устанет, не выдержав состязания с пароходом, но надеялись мы на это напрасно. Часы шли за часами а чудовище не подавало ни малейших признаков утомления. К чести Авраама Линкольна, надо сказать, что он охотился с неслыханным упорством. Я полагаю, он пролетел по меньшей мере 500 километров в этот злополучный день 6 ноября. Но наступила ночь и покрыла мраком пенящийся океан. Я подумал, ну все, экспедиция наша окончена. Мы уже не увидим более чудовища. Однако я ошибся. В десять часов пятьдесят минут вечера снова вспыхнул электрический свет в трех милях под ветром от фрегата. И свет этот был такой же чистый и яркий, как и в прошлую ночь. Нарвал казался неподвижным. Может быть, утомленный дневной гонкой он спал, покачиваясь на волнах. В таком случае снова появлялась надежда на успех. Капитан Фаррагут решил воспользоваться благоприятным моментом. Он отдал нужные приказания. Авраам Линкольн на малом ходу осторожно начал приближаться к чудовищу. Встретить посреди океана глубоко спящего кита вовсе не редкость, и тогда нападать на них можно очень успешно. Нетленд немало их загорпунил именно во время сна. И сейчас канадец снова занял свой пост у Бушприта. Фрегат бесшумно подошел на два кабельтовых к чудовищу. Машину остановили, и судно шло по инерции. У всех замерло сердце, все затаили дыхание. Глубокое безмолвие царило на палубе. Мы были всего в сотни футов от центра электрического света. Его блеск все увеличивался и просто ослеплял наши глаза. Я в эту минуту стоял на баке, опершись о порт, и видел, как внизу Нед Ленд ухватился одной рукой за Мартинштаг, а другой потрясает своим страшным орудием. Всего футов двадцать отделяло его от чудовища, а чудовище лежало неподвижно. Вдруг Нед Ленд взмахнул рукой, и гарпун взвился в воздух. Я слышал, как звонко он ударился, словно попал в какое-то твердое металлическое тело. Мгновенно погас электрический свет, и два громадных фонтана воды обрушились на палубу, разливаясь мощными потоками, опрокидывая людей и ломая фальшборты. Затем последовало страшное сотрясение. Я не успел удержаться, и меня швырнуло через борт в море.